Глава двенадцатая Полет получился недолгим. Бросившиеся навстречу твари не позволили достигнуть дна. Приземлившись на спину сердито-жужжащего огнекрыла, я приготовился вырвать его жало, но тварь не атаковала меня. Напротив, она рассеянно повисла в воздухе, пытаясь сообразить, что ей делать дальше. В голове сразу пронеслись сотни мыслей. Привычно отбросив ненужные, сосредоточился на главном. Огнекрылы в логове не получили сигнал убивать всех чужаков. Они воспринимали меня слегка странным жуком. Значит, королевы здесь нет. Она управляет местной стаей откуда-то издали, раз ее сигнал не заходит под землю. Прекрасно. Мои шансы на успех резко выросли. Не давая твари опомниться и опознать во мне врага, оттолкнулся со всей силы и перелетел на следующую спину. Огнекрылы поднимались по предсказуемой траектории, позволяя использовать себя в качестве своеобразной лестницы. Я быстро спускался, заметив первые изменения на километровой глубине. В каменных стенах появились многочисленные пещеры, десятки тысяч небольших проходов, куда специальные личинки стаскивали яйца огнекрылов. Рабочие жуки перемещались по опоясывающим тоннели спиральным подъемом. Со стороны их бесконечное движение напоминало загруженные фурами трассы. Охренеть! Просто идеальная организация! Никаких тебе пробок, столкновений и бездарно используемого пространства. Помимо пещер с гнездами огнекрылов, я то и дело натыкался на каменные козырьки, которые должны были защищать супергнездо от бомбардировок. Даже если бы сбиваемые дровосеком ракеты достигли цели, они бы максимум наглухо запечатали главный вход своеобразной крышкой. Более чем уверен, у жуков полно запасных тоннелей, откуда они бы продолжили атаковать. Да уж, местная королева — настоящий тактический гений. Нужно немедленно завалить ее, пока она не отбила Гладиус. Ладно, нужно быть спокойнее, не все так плохо. В конце концов, нам удалось забраться настолько далеко относительно небольшим отрядом. Всего сотни легионеров преодолело тщательно продуманную оборону, чтобы сломать плоды труда миллионов особей. Не это ли счастье? Будто отвечая моим мыслям, до того спокойно взлетавшие огнекрылы сердито зажужжали. Очередная особь, которую я использовал в качестве ступеньки, попыталась ударить меня жалом. Сверху и снизу полетели ядовитые шипы. До них, наконец, дошло, что я враг. До дна осталось примерно три километра. Идем на прорыв. Активировав на максимум встроенные в броню щиты, я попытался спикировать на реактивном ранце, прорубая путь энергетическими мечами. Летающие твари оказались категорически против подобного маневра. Пары клыков не хватало, чтобы убить всех сразу. Стрелять тоже бесполезно. Постепенно меня облепили, оттесняя в сторону, пока не затащили в какую-то тупиковую пещеру. Гранаты кончились в самый неподходящий момент. «Но уж нет!» Нащупав ногой случайную стену, оттолкнулся изо всех сил, вылетев из порочного клубка. Успел пролететь пару сотен метров, прежде чем огнекрылые снова облепили меня, прижав к ближайшей стене. «Активно заработал кулаками», Под усиленными ударами жученные панцири проламывались с непередаваемым хрустом. Все их усилия запереть меня в пещере заканчивались тщетно. Я с маниакальным упорством прокладывал себе дорогу. Через три безрезультатных падения и просадку реактора более чем наполовину я резко сменил тактику. Вместо очередной попытки упасть, наоборот, отправился вверх. Попав на грузовой пандус, мощными прыжками преодолевал целые пролеты, тараня растерянных личинок. Рабочие твари нападали на меня, однако непредназначенный для сражений первый уровень эволюции лишь мешал пытавшимся схватить меня стражникам. Ради усиления неразберихи я хватал личинок за панцири и швырял в раздраженно жужжащих огнекрылов. Вот какая-то тварь не выдержала и пронзила летящий в нее визжащий снаряд жалом, Другая разорвала сородича заостренными лапами. Личинки однозначно восприняли огнекрылов врагами, набросившись на них всей толпой. Тени остались в долгу, отвечая всем доступным им арсеналам. Пользуясь общей неразберихой, с ног до головы перемазанной жучиными внутренностями, я умудрился выскользнуть из смертельной ловушки. Во многом помогла активированная маскировочная сфера — Но ключевым фактором стали отвлекшиеся на взаимное уничтожение твари. Вот всегда бы так. Нам и воевать бы не пришлось. Не желая привлекать к себе ненужное внимание, подбежал к краю и спрыгнул со скалы. Преодолев очередную сотню метров, зацепился за каменный козырек, рывком отправив себя к следующей точке. Таким образом я почти достиг дна. По идее, мог активировать бомбы прямо здесь — Взрыв уничтожит десятки тысяч огнекрылов и серьезно повредит суперлогово. Федераты добьют остатки растерянных тварей. С другой стороны, почему бы не осмотреться? Чуйка чуть ли не вопила, что матка совсем близко. Завалю ее и точно выполню миссию на 50 миллионов, но ну и приближу окончательную зачистку Гладиуса. Моим мечтам не суждено было сбыться по крайней мере, в ближайшее время. Скрытные твари в воде и на деревьях, арахниды, плазмоиды, джаггернауты, тысячи огнекрылов, лютая маскировка, многокилометровая яма. Создателю гнезда показалось недостаточно всего вышеперечисленного. Он оставил стражи прямо у входа в нужную мне пещеру. Вычислить ее оказалось несложно. Именно отсюда рабочие личинки разносили яйца огнекрылов по всем ячейкам. «Твою ж мать!» — я тяжело вздохнул, поднимая гадюку. Оставалось порадоваться, что я не скупился на снаряжение. С ливнем миссия закончилась бы здесь и сейчас. Раскрывшие лепестковые барьеры щитоносцы надежно перекрыли проход, пока зацепившиеся за потолок и стены термиты поливали меня огненными шарами. Выпущенные мной умные снаряды по сложным траекториям пролетали через крохотные щели сбивая переполненных энергией тварей. Жидкое пламя от убитых жуков лилось на спины пока еще живых, вызывая недовольный рев. Без парализующей воли королевы они быстро забыли о своей задаче, перейдя в режим неконтролируемой агрессии. Некоторые щитоносцы пытались бежать ко мне, другие нападали на сородичей, третьи старались перестроиться, чтобы снова перегородить проход. В который раз, воспользовавшись созданной мной уже неразберихой, по стеночке пробежал мимо. Разряженную гадюку швырнул в попавшегося под руку термита, лопнув раздувшееся брюхо прочным стволом. Жаль, конечно, терять классную пушку, но без патронов она превратилась в лишний груз. Ничто не должно помешать последнему рывку. Матка давно переросла вход в пещеру, в которой когда-то оказалась. Я с трудом опознал ее в бугрящейся горе хитина и плоти. Из заднего прохода безостановочно выходили яйца огнекрылов, которые подхватывали дисциплинированно выстроившиеся в очередь личинки. Рабочие не обратили на меня внимания, в отличие от гигантской твари. Она противно заверещала при виде странного жука, перемазанного внутренностями многочисленных сородичей. Я позволил себе задержаться на лишнюю секунду, наслаждаясь моментом. Дошел, несмотря на все препятствия, раны, потери и боль, мне удалось обнаружить источник заразы. Без матки огнекрылы не смогут сдерживать флот федератов, и мы наконец продвинемся дальше. На детонатор я нажимал со счастливой улыбкой. Через обманчиво долгий миг все скрылось в яркой вспышке. Проморгавшись, обнаружил себя в башне легиона. Не понял. Почему в воскрешение не сработало на корабль-носитель? Неужели центурионы потратили все запасные оболочки? Я же должен помочь с уничтожением дровосека. Легионер Цезарь, ваше задание успешно выполнено. Подсчет итоговой награды произойдет после получения информации от командования. Ну вот, опять зажали очивки. Хмыкнул я, с трудом подавив желание растянуться прямо в неудобном пластиковом ложе. Ну и хрен с ним, не ради медалик сражался. Ничто не сравнится с чувством хорошо проделанной работы. О награде не волновался, система всегда играла честно, и мысли Хвой перевыполнили задачу. Мне сразу стало очень лениво. Я сильно перенапряг мозг, заставляя его работать на пределе возможностей. Одна мысль о новой миссии вызывала отчетливую тошноту. «Ну и ладно, мы свою задачу выполнили», Скоро ученые смогут приступить к работе. Написал короткое сообщение для всех участников Центурии с посылом «Молодцы, отдыхайте, потом отпразднуем». Мое предложение встретило много энтузиазма. Не я один измотался за последние дни. Собирался сразу переходить на Землю, но меня настигло срочное сообщение, неведомым образом прошедшее через все спам-фильтры. «А, ну да, когда ты генерал...» Что тебе настройки одинокого легионера? Ангамор приглашал немедленно зайти к нему в кабинет, подчеркивая особую важность вызова. Вот же не было печали. Дорога от зала репликации до штаба Федерации показалась настоящей вечностью. Перенапрягшийся мозг всячески саботировал нормальную работу организма то ноги шли не туда, то колени предательски подкашивались то палец чуть не соскользнул на кнопку бордельного этажа. Превозмогая себя, все же поднялся на нужный уровень. Голова заранее заболела от предвкушения раздражающего гула, издаваемого сотней армейских глоток. Я не сразу осознал, что слышу лишь звенящую тишину. В штабе не было ни единой живой души. — Не понял. Я сплю? Обычно так начинались паршивые фильмы ужасов машинально потянулся к отсутствующей в кобуре винтовке. — Твою мать! Нужно срочно искать монтировку. — Ты чего там застрял? — из дальнего коридора послышался хорошо знакомый носорожий рык. — Ждешь особого приглашения, живчик? Иди сюда! Окончательно перестав что-либо понимать, последовал назов. Генерал Ангамор покинул свой кабинет, переместившись в комнатку за неприметной дверью. По обстановке она напоминала домашний кинотеатр — девять выстроенных в три ряда вместительных кресел с индивидуальными столиками и выдвигающийся из потолка экран у противоположной стены. Носорог в парадной военной форме кивнул на барную стойку с бутылками, весело оскалившись. — Накапай себе чего-нибудь! Многого от лысой обезьяны не жду, но ты просто обязан выпить со мной! Он с удобством развалился в центральном кресле, потягивая что-то из большого стакана. Судя по довольному лицу генерала, вряд ли там яблочный сок. Этикетки и названия не говорили мне абсолютно ничего. На помощь пришел Андрей, подбирая земные аналоги. Плюнув на все, с отсутствующим лицом нацедил себе ягодного нектара, выдавленного из плодов тартуса. Вместе с роботами мы доставляли на Гладиус продукцию серокожих фермеров, Она пользовалась большим спросом среди тех, кто мог позволить себе десять кредитов за бутылку. Вот, считай, слегка повысил потребление. — Ну, на что мы смотрим? — спросил Уангамора, устраиваясь в соседнем месте. — И почему мы одни? — Мне запретили участвовать непосредственно в сражении. Говорят, слишком опасно, — злобно рыкнул генерал. У него из носа аж пар пошел. — Брехня! — на самом деле не доверяют после истории с неудавшимся заражением. Разве сканеры не должны были обнаружить засевшую внутри личинку? Удивился я, стараясь не совершать резких движений. Даже если это ловушка белого роя, она не имеет смысла. Я просто поменяю тело, а легион дистанционно выключит захваченную оболочку. Разумеется! Мои недоброжелатели нашли удобный повод отодвинуть меня на вторую роль, забив на логику. Стакан звонко лопнул в его кулаке. Осколки брызнули во все стороны, вместе с отчетливо отдающей спиртом жидкостью. Забавно. Стекло не смогло повредить толстую насторожью шкуру. Ангамор отделался малой кровью. «Сейчас я им всем покажу!» «Зачем я здесь?» — спросил прямо. Мне не очень нравилось происходящее, особенно вспышки неконтролируемой ярости. «Сам как думаешь?» Не вставая с кресла, генерал щелкнул пальцами. Классический дрон-доставщик, собратья которого доставляли легионерам оружие и боеприпасы, принес оскалившемуся носорогу новый стакан. «Хочу разделить с тобой наш общий триумф. Я многое поставил на тебя, живчик, и не прогадал». «В каком смысле?» Кажется, мои постоянные вопросы раздражали носорога. Тем не менее он продолжал на них отвечать что многое говорило о его отношении. «У меня остались связи. Я не дал себя утопить. Назначение на Гладиус должно было стать своеобразной ссылкой, которую я обращу в успех». Глаза Ангамора засветились синим, экран перед нами вспыхнул, показывая хорошо знакомое болото с высоты птичьего полета. В центре появился гигантский кратер, деревьев практически не осталось, Большинство островов исчезло с карты. «Я позвал тебя вместе посмотреть на финальный штурм, который закрепит наш контроль над ключевой точкой!» «Серьезно? Ты не дал мне отдохнуть ради этого?» Усталость сильно давила на мозг. «Да я бы и отдохнувшим сказал то же самое. Не ты скакал там несколько часов под постоянными обстрелами. Я думал, произошло что-то действительно важное». «Поверь, живчик, дело очень серьезное!» — рассмеялся, ничуть не обидевшийся носорог. «Твое присутствие необходимо. Демонстрации хороших отношений между генералом Федерации и одним из лучших легионеров выгодно обеим сторонам. Тебе так не кажется?» «Тогда здесь не хватает журналистов», — проворчал я, раскладываясь в удобном кресле, с которого привстал во время своей гневной речи. «Нет свидетелей — нет демонстрации». — Поверь, те, кому нужно, прекрасно знают, что мы здесь вдвоем. Сидят у себя в высоких кабинетах с трясущимися поджилками, — расхохотался Ангамур. — История твоего конфликта с тем полковником сводной планеты широко разлетелась в армейских кругах. Он попал под пристальную проверку из-за попытки навредить знаменитому легионеру. — Кажется, я знаю гораздо меньше, чем хотел бы. — Просветишь? Фридрих пока не отписывался по тому делу, говорил, пытается найти подход к самому крутому адвокату во Вселенной. А тут вдруг получается, проблема решилась сама собой. — Или нет? Что-то я не получал извинений с возвратом потерянных денег. «Тс — Тссс! Начинается! Не прекращая смеяться, Ангамор включил звук погромче. Комната полностью погрузилась в темноту, чтобы ничто не отвлекало нас от зрелища. Сперва по классике прошла ковровая бомбардировка. Обрадованные уничтожением дровосека и большинства плазмоидов Федераты сбросили на несчастные болота месячный запас снарядов, включая плазменные ракеты. Оно превратилось в кипящий суп. Десятки тысяч тварей всплывали на поверхность брюхом вверх. Уцелевшие после атаки центурии острова полностью выжгли. Чаще всего они уходили на дно. «И куда вы собрались высаживаться?» Я тяжело вздохнул, с трудом удерживаясь от удара ладонью по полбу. Столько боеприпасов растрачивалось впустую. Для захвата этого места хватило бы пары сотен легионеров и одной мощной криобомбы. бомбы Заморозить проще, чем вскипятить. Лед дал бы нам необходимую опору. Сами же все себе снесли, и обзор закрыли паром. «Сейчас начнется самое интересное!» Генерал не прекращал веселиться, встречая каждый ракетный удар громким восклицанием. — Вот оно! Федерация проводила операцию без участия легиона. Даже не хочу гадать, по какой причине. В небе появились сотни грузовых шаттлов под охраной тысяч истребителей. На всю эту армаду с радостью набросились уцелевшие огнекрылы. Большинство тварей сдохло из-за бомбардировок или уничтожения логова, Но и оставшихся хватило, чтобы устроить Флотским серьезную заварушку. Для простого обывателя зрелище получилось славным. Пулеметные турели красиво прошивали летающих тварей разрывными снарядами, в ответ огнекрылы таранили, не успевающие уворачиваться корабли, уходя на тот свет яркими взрывами. Идиоты! Всего за пару минут федераты потеряли почти десять полноценных эскадрилей. Тем не менее, несмотря на ожесточенное сопротивление тварей, грузовые шаттлы достигли цели. Увидев их десант, я не удержался от ругательств. Они выбрасывали плавучие платформы с бронетехникой на них. Все пехотинцы носили тяжелые боевые костюмы, вроде того, что был у Ангамора в космосе. Скажу честно, я вышел из себя. Мной вдруг овладела такая сильная злость, давно не испытывал ничего подобного. «Идиоты! Зачем?» Подобное снаряжение хорошо подходило для сражений с крупными тварями, которых там практически не осталось. Зато выжившая мелочь устроит себе славный пир. Мой прогноз сбылся с пугающей точностью. Из кипящей воды выскакивали самые живучие твари, пытаясь мощным тараном сбить зазевавшихся солдат в воду. К сожалению, у них получалось с удручающей чистотой. Несмотря на плотный огонь, все больше пехотинцев уходило на дно, откуда не могли выбраться. Самым удачливым жукам даже удавалось отправить под воду целые машины. Постепенно бестолковый бой затих, все же после уничтожения суперлогова и мощной бомбардировки в болоте осталось не больше 10% тварей, и все равно им удалось нанести федератам страшные потери. Многочисленные смерти ничуть не испортили настроение Ангамора. Когда кто-то водрузил флаг Федерации над чудом уцелевший остров, он потянулся ко мне, ударив по спине мощным кулаком. «Вот видишь! Прекрасная операция! Мы захватили важнейшую ключевую точку, и все благодаря тому, что я настоял на найме твоего отряда!» «Прекрасная? Серьезно?» Голова болела все сильнее. К сильной не добавилось раздражение. «Погибло множество солдат. Какой идиот планировал операцию? Неужели ты? Почему туда не послали легионеров? Мы бы сделали все чисто». «Спокойнее, живчик», — нахмурился носорог. «Всему есть объяснение». «Очень хотелось бы его услышать», — ответил я, скрестив руки на груди. Ангамор почти минуту сверлил меня тяжелым взглядом, пока, наконец, вновь не рассмеялся. «Когда-то и я был пылким юношей! Повоюй с моё, оживчик, тогда сам всё поймёшь!» Не стал говорить ему, что вообще-то сражался больше двадцати лет, симуляции же якобы не в счёт. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Федераты ни за что не отдали бы все лавры легиону! По официальной версии, твоя корпорация оказала значительную поддержку, однако ключевой вклад всё равно за нами». Иначе мы бы нахрен разорились на выплатах. Хищный оскал носорога смотрелся особенно мрачно в окружающем нас полумраке. Большой экран по-прежнему оставался единственным источником света. Отсюда необходимость продемонстрировать всю нашу мощь. Согласен, операцию планировал полный идиот. Все ради красивой картинки. Я не имею к ней отношения, иначе не сидел бы здесь. То есть солдаты погибли напрасно. «Отнюдь! Когда важные шишки избавятся от эйфории и взглянут на стоимость, потерь, полетят головы. Стоящий надо мной генерал получит строгий выговор, возможно, меня назначат на его место. Благодаря тебе я смогу вернуться в большую игру!» Ангамор поболтал содержимое своего стакана, осушив его гигантским глотком. «Я отвечаю за финансовую сторону. И поверь!» Представлю все в таком свете, что они сожрут свои шляпы. Но нет худа без добра. Благодаря внушительной экономии я с полной ответственностью могу перенаправить часть средств твоей корпорации соответствующей пометкой о твоем значительном вкладе. Лови! Легионер Цезарь, поздравляем с успешным выполнением задания. Ваша награда в размере 50 миллионов кредитов переведена на благотворительный счет по спасению планеты Нирл. Ваши затраты в размере 7 миллионов 428 тысяч 881 кредит компенсированы в полном размере. Внимание! За уничтожение твари желтого роя с кодовым обозначением ЖР-175А15, он же «Дровосек», ваш отряд получает дополнительную премию в размере 25 миллионов кредитов. Корпорация благодарит вас за значительную экономию средств, необходимых для прорыва обороны Роя на планете Гладиус. Внимание! За уничтожение суперлогова «Желтого Роя» и матки огнекрылов вы получаете премию в размере 25 миллионов кредитов. Внимание! За уничтожение 27 особей плазмоидов команда «Центурия» получает дополнительную премию в размере 27 миллионов кредитов. Внимание! Каждый участник миссии получает дополнительную премию в размере 1 миллион кредитов. Внимание! Все дополнительные средства переведены на благотворительный счет без удержания налогов. Благодарим за службу! Ого! Обозначенные суммы впечатляли. Возможно, дело в благотворительности, и хрен бы мы увидели почти 250 миллионов на своих счетах. Но все равно получилось очень жирно. Абсолютный рекорд в истории Центурии, полностью перекрывающий первый этап благотворительного сбора. «Солдаты умирали во все времена, живчик. Эти хотя бы отдали свои жизни за благое дело». Задумчивый носорог потянулся к бутылке. «Кстати, в операции участвовали одни добровольцы. Они знали, на что шли. На Гладиусе вообще нет подневольных. Желающих отправиться сюда хватает». «Неужели они отправились туда по зову долго?» «Разумеется, нет!» Расхохотался он, как в первый раз. «У нас уже давно никто не воюет за идеалы о спасении Вселенной. Свой живот ближе!» Им всем пообещали хорошие премии и страховки семьям. Я замолчал, не зная, что сказать. Да и Ангамор больше не откровенничал. Наконец генерал включил свет и встал передо мной. Моя рука утонула в его ладони. — Не пропадай, живчик! Когда ты мне снова понадобишься, вспомни об оказанной услуге! Похлопав меня по плечу, он отступил в сторону, показав на выход. «Надеюсь, твоя планетка сможет выжить. Смотрю, там рождаются отличные легионеры!» «Спасибо!» — поблагодарил его, не став объяснять разницу между Нирлом и Землей. Попрощавшись со слегка покачивающимся носорогом, покинул штаб, отправившись к лифтам. «Он прав. Люди всегда умирают, и я ничего с этим не сделаю». «Да пошли они все. Пора подумать о себе». Если я не отдохну в ближайшее время, голова точно взорвется». Измотанный мозг отчаянно сигнализировал о необходимости передышки. Беспрепятственно добравшись до капсулы, с непередаваемым наслаждением растянулся на неудобном пластиковом сиденье, отправляясь на землю. «Сейчас возьму своих жен, и как зажжем! Весь Хабаровск вздрогнет от нашего веселья!»